— Ты слышал что-нибудь о Бирчер-Бреннере, например? Или о Кнайпе? Прештнице? Рикли? Скроуте? Госмане? Билце? — Нет, сэр, то-то и оно.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 Бонд с изумлением глядел на М. Какой бес вселился вдруг в старика? Что это, первые признаки старческого маразма? Но М никогда еще не выглядел таким здоровым, как сейчас. Холодные серые глаза так и лучились, лицо наливалось румянцем, и даже седые волосы, казалось, стали чуть пышнее. Так откуда весь этот бред?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 Ты сам себя не узнаешь, когда вернешься. Другой человек. Бонд в ужасе взглянул на Эм и спросил придушенным голосом. «Откуда вернусь, сэр?» «Санаторий называется Кустики. Им управляет человек, сведущий в своем деле. Уэйн, Джошуа Уэйн».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 Бонд не верил собственным ушам, но, сэр, пробормотал он, я уверен, что со мной все в порядке, это действительно необходимо. Нет, — ответил М. с ледяной улыбкой, — не необходимо, жизненно важно. Если ты хочешь по-прежнему носить личный номер с двумя нулями, я не могу держать в этом отделе агента, в котором не уверен на все сто процентов. М. опустил глаза и извлек из корзины папку. Сигнал подан. — Это все. — 007. Глаз он не поднял. Голос не допускал возражений. Бонд поднялся, ничего не сказав. Он пересек кабинет и вышел, подчеркнуто мягко притворив дверь. В приемной его одарила ласковым взглядом мисс мони Пони. Бонд так хватил кулаком по ее столику, что даже пишущая машинка подпрыгнула. — Какого черта, пони! — воскликнул он в ярости. — У старика не все дома, что ли? Что это за чушь собачья? Будь я трижды проклят, если поеду! Он просто рехнулся! Мисс Мони-пони сладко улыбнулась. Управляющий был необыкновенно мил и услужлив. — — Сказал, что выделит вам миртовую комнату во флигеле. По его словам, это очаровательная комната. Она выходит окнами прямо на плантацию лекарственных трав. У них ведь там собственная плантация лекарственных трав. — Да слышал я уже об этой чертовой плантации лекарственных трав. Послушайте, пони! — взмолился Бонд будьте паенькой и объясните мне толком в чем дело какая муха его укусила мисс монипони которая тщетно вздыхала по бонду сжалилась по моему это просто очередной бзик — Вам действительно не повезло немного. Сами знаете, он всегда был помешан на идее повышения боеспособности службы. Было время, когда все мы должны были пройти курс физической подготовки. Потом он откопал этого шизика, психоаналитика. Вы тогда как раз отсутствовали. Были где-то за границей. Все руководители отделов должны были ему рассказывать свои сны.